18 июня, пятница. Хочу представить вам мою девушку, Алия. Алия. Роман, Мартин и Джон сын представил нас друг другу, но предупредил, что я должна временно побыть его девушкой на встрече. Побыть временно. На протяжении переговоров один из парней всё время разглядывал меня. Его взгляд сильно напрягал и казался знакомым. И всё-таки я узнала его. Тот самый Мартин, друг Марка. Та ночь в клубе, от воспоминаний о которой внутри все переворачивается. Только не он. Я почувствовала себя уязвимой, тошнота подступала. И я все больше старалась привлечь внимание Сэма, ловя надежду о поддержке и подтверждении, что он со мной. Надеюсь, Мартин поймет, что я тут не одна. Мое доверие к ним исчерпано, но Сэму пока подсознательно верила». Пока он сидел рядом и никуда не собирался уйти, чувствовала себя в безопасности. А дернув его рукой, сказала на ухо. «Ты не оставишь меня одну? Не оставляй, пожалуйста». Я занервничала, потому что ситуация повторялась. «Не переживай, я быстро». От безысходности на глаза наворачивались слезы. Он ушел, оставив одну. Мужчины обсуждали свои темы между собой, не обращая на меня внимания. Некомфортно и страшно. Любой человек чувствует такое, если с ним плохо обошлись. Сэм не знал, каково мне сейчас. Я чувствовала, что он никогда не причинит вреда, но если начну вести себя с ним грубо, будет ли он так же предан? Страх делал меня робкой, и я забывала, как постоять за себя. Сидеть в их обществе пытка. Я отошла под предлогом взять коктейль в баре. Ожидая заказ у барной стойки, всё время оглядывалась, не вернулся ли Сэм. Как вдруг меня крепко схватили сзади за кисть ниже запястья и сильно сжали. Стало нестерпимо больно, лицо исказилось. Я сдерживалась, чтобы не закричать. Что ты творишь? Как ты могла так со мной поступить после всего, что я ради нас делал? Марко безумием голосом сквозь зубы проговорил мне на ухо: "Кисть так сильно сжали, я подумал, он сломает её". Так незаметно для окружающих, но ощутимо для меня. Я не могла двигаться, и краем глаза видела его угрожающее, полное ревности, злости и собственничества лицо. Если я останусь с ним наедине, он убьёт меня. В последнее время ревность Марка переходила границы. С каких пор я стала для него объектом обожания? И что он тут делает? Он стоял слишком близко. Я не могла вырваться. Рука адски болела, что полностью ослабляла меня. — О чем ты? Я не понимаю. — спроси у нового парня. — Ваш коктейль, — сказал бармен, и Марк, опомнившись, отпустил меня. — Надеюсь, он сейчас видит это. Марк бегло поцеловал в губы и ушел. Я не успела вырваться. Кисть горела. Из глаз потекли слезы. Отпила коктейль, пытаясь заглушить физическую и моральную боль. Вытерев слезы, вернулась за наш стол. Тем ещё не вернулся. Чувствовала себя мерзко. "Аля, давно вы с ним встречаетесь?" заговорил Мартин. Я так и не поняла, узнал он меня или нет. Не так давно, но доверяю ему. А что? "А он тебе доверяет?" спросил Роман. "Вы о чём? Пока его нет, ты успела встретиться и потовариться с другим. В таком случае мне не откажешь", ухмыльнулся Мартин, допивая виски. Стало не по себе от его фразы. Почему Сэм до сих пор не вернулся? Ты много о себе надумал, грубо ответила я. Хоть попробуй. Отвали, аки как ты не в моём вкусе. А она кусается. Смотрите, сейчас Сэм вернётся, и она станет вести себя как мышка. А когда мы ему расскажем, чем она без него занималась, заговорит по-другому. Мартин хотел подсесть, но не успел. На последней фразе вернулся Сэм. Кто заговорит по-другому? Да я рассказываю, как ценю то, что ты у меня есть, сказала я и посмотрела ему в глаза в надежде увидеть там поддержку, но у самой от слёз заблестели глаза. Мои слова сильно удивили Сэма и поставили в ступор, потому что звучали неискренне. Но хватит ли его доверия, чтобы не поверить Мартину? Режущая боль в кисти не давала трезво мыслить, и я старалась вовсе не шевелить ею. Мужчины вышли покурить, а Сэма остался со мной. Ты ведёшь себя со мной наигранно. Зачем? С чего ты взял? Это заметно, Аля. Почему? Я молчала, не знаю, что ответить. Примет ли он мою правду или я останусь без поддержки? Ты чего-то боишься? Стоило услышать правду, как сердце застучало. Что с тобой происходит? Сэм повернул к себе мою голову, заглянул в глаза и обнял лицо, вытирая слёзы. Как ты понял? от тёплого и нежного прикосновения я размякла. Тебя не сложно понять, Алия. Можешь на меня рассчитывать. Он сжал здоровую руку, а я бодро улыбалась, заручившись его словом и обрела уверенность в движении и словах. Захотелось поцеловать его. Подсев ближе, я нежно поцеловала в щёку. Сэмп вернулся ко мне, но остальные вернулись, и он отстранился, полностью доверившись Сэму. Напряжение немного спало от происходящего. Всегда хотелось вдохнуть в таком месте, не думать и не переживать, что нужно себя и всех вокруг контролировать. Сэм держался ровно и твёрдо, показывая всем, что я с ним. Сэм рассказал про наши отношения. "Знаете?" встряла я. "Сэм преувеличивает. На самом деле у нас не" Сэм положил руку на моё колено, и я поняла, что говорю не то. "Аля, что?" Сэм взглянул на меня, и я поняла, что всё в порядке, ведь он пообещал, что сегодня на моей стороне. Всё нормально, улыбнувшись, сказал Сэм. Сэм не заступится, если будешь так себя вести, сказал мне Мартин на ухо. Как же противно от его нахождения рядом. Заступится, съязвила я. Даже если окажешься не права? Да. Я вам не мешаю, спросил Сэм, с удивлением взглянув на нас. Сэм. Для неё это обыденное дело флиртовать со всеми подряд. Да, Алия, не хочешь кое-что рассказать? И Мартин выжидающе глянул на меня. Я сделала удивлённый вид. Хорошо, тогда начну. Пока ты отходила, она встретилась с парнем за барной стойкой, и они целовались. Сэм удивлённо глянул на меня, не слыша эти мерзкие слова Мартина. А мне позволила обнять. Я подумал, ты для нас её нанял, продолжил он с насмешкой. Аля, это правда? В глазах Сэма читалось сомнение к словам Мартина, но и к моим тоже. Я не обнималась с ним. Я со злостью взглянула на Мартина. Как ты можешь говорить такое обо мне? Мартин показал фото Сэму. Тот парень это не то. Я могу всё объяснить. Вглянула на Сэма, но он молча встал и потащил меня за собой. Мы вышли на улицу. Снаружи темнело и поднялся ветер. Ты издеваешься надо мной? Я защищаю тебя, а ты даже не отрицаешь, что с кем-то целовалась, пока я отошёл, и при мне флиртуешь с Мартином. Всё не так, поверь мне. У меня сдавали нервы. Мартин, Марк, теперь всё смешалось и усугубилось. А единственный, на кого я сегодня могла положиться и чьё доверие предала, стоял передо мной. Какая тебе разница, кто это был, если мы притворяемся парой? Никакой. Ты права. Тогда вернёмся к ним, и ты продолжишь. Они не против, ты слышала? Стало противно слышать такие слова от Сэма. Он напомнил Марка. Хотелось сбежать отсюда. Нет, я не вернусь. Ты такой же как Я осеклась. Сэм, стой, я схватила его за руку. Пульс зашкаливал, сердце сейчас его все остановится. Не оставляй меня, пожалуйста. Я подумала о том, как приду сейчас домой одна и останусь наедине с мыслями. Он вырвал руку и направился к входу. С меня хватит. Если хочешь, уезжай. Я догнала и обойдя спереди, показала свою руку. На ней появились покраснения и просматривался синяк. Смотри, Сэм, вот так прошла романтическая встреча с бывшим парнем по имени Марк. Он угрожал мне и сказал спросить тебя об этом. А Мартин, его друг, он тоже кое-что сделал мне в прошлом. Не хочу вспоминать. Рассказывая, меня трясло. Как это произошло? Сэм изменился в голосе и погладил мою руку. От его прикосновения боль уменьшилась. Тебе Мартин всё рассказал. Ты же ему веришь, а мне нет? Я укажу, не хотя выдавила из себя эти слова. Сэм не дал уйти, обняв руками лицо, чтобы я могла смотреть на него, и твёрдо произнёс: "Почему ты всегда так делаешь? Я тебя слушаю. Что он сделал? Кто именно?" Оба Успокойся и расскажи. Я заметила, как лицо Сэма исказилось в смешанных чувствах. Глядя в глаза, я успокоилась и запинаясь, кратко рассказала ему о встрече с Марком и первую встречу с Мартином. Аля, почему ты молчала? Сэм разозлился и повысил голос. Почему ты сразу не сказала? Выдохнув, он продолжил мягче. Аля, прости, если бы понял это раньше, не позвал бы с собой. Только мучую тебя весь вечер. И мои слова в зале сам обнял, нежно взял за ди за шею и крепко прижал к себе, поглаживая по голове. В его голосе чувствовалось сожаление. Уйдём прямо сейчас. Нет, нужно вернуться и закончить встречу. Просто не отпускай меня. Ты уверена? Скажи мне сразу, если захочешь уехать. С тобой мне спокойнее. Я взглянула на него, и он улыбнулся. Сэм крепко взял за руку, и мы вернулись внутрь. "Ну что, теперь моя очередь", кивнул Мартин в мою сторону, а я крепче сжал руку Сэма. "Поверь, я так сильно хочу его ударить, но не могу прилюдно. Всему своё время, он ответит за всё", сказал мне на ухо Сэм. "Оставь её, Мартин", сказал Джон. "Али рассказал мне кое-что. Решил не заключать контракт, пока с вами сотрудничает Мартин". Сэм не отпускал мою руку. Почему? Но это невозможно. Если не подпишем контракт, мы обанкротимся, сказал Роман Мартину. Но мы тоже слышали. Теперь это ваша проблема. Он что-то не так сказал по твою девушку только поэтому? спросил Роман. Нет. Тут кое-что личное, Мартин знает. Выбор за вами. Мои условия знаете. У вас есть время до завтра, а на сегодня встреча окончена. Сам отвёз меня в трампункт. Растяжение заживёт. У дома мы остались наедине, и перед выходом сказала: Всё, что я говорила, не наигранность, а о чём-то. Кстати, мы так и не обсудили, что произошло во время и после благотворительного вечера. Ничего. А я в этом не уверен. Ты ревновала к Малии? засмеялся Сэм. Ещё чего? Зачем мне ревновать? Встретимся в субботу. А как же твоя девушка? Мы давно расстались. Так встретимся. Возможно. Хороших снов, Алия. И тебе. Спасибо, добавила я через какое-то время. Все страхи, которые скрывала внутри последние годы, обнажились. Это шанс победить их раз и навсегда рядом с таким человеком, как Сэм.